После всего случившегося я пару недель пребывала в шоковом состоянии, заливая в себя алкоголь, пока Настя не сказала, что Диму наконец-то определили в детский дом, и он покинул больницу. А где его родители? Поинтересовалась я. Семенов сказал, что мальчик единственный, кто выжил из всей зоны отчуждения. И то благодаря тебе. Ответила Настя. Тебе братик не нужен? Спросила ее я. Вы о чем, Гала Каримовна? Переспросила недоумевающая Настя. Я позвонила своей клиентке жене заместителя министра социальной политики, и попросила помочь мне усыновить ребенка. Когда мы на своей победе приехали в детский дом, куда поместили Диму, дети, особенно мальчики, окружили машину и, рассматривая, стояли зачарованные блеском хрома от бамперов, ручек и дисков. Поднявшись в комнату к Диме, мы застали его сидящим на кровати с потухшими глазами. «Дима, ты пойдешь со мной?» — спросила я. Услышав мой голос, он поднял глаза и посмотрел на меня. «Ты опять спасаешь меня, ангел?» — спросил он. «Надеюсь, мне больше не придется этого делать». Ответила я и обняла его. Мы уже не могли жить в большой однокомнатной квартире. Мне пришлось купить загородный дом. Теперь мы жили все вместе, и даже с Семеновым, которому приходилось добираться на работу на час больше. Но тот факт, что у нас с ним появилась отдельная спальня, заставил его пойти на такие жертвы. Дима оказался смышленым и неприхотливым ребенком. Он вырос в глухой деревне и был вполне самостоятельным. Настя души не чаяла в Димке, и практически все воспитание и заботу о нем взяла на себя, хотя потискать Диму или позаниматься с ним я тоже любила. Настя съездила в зону отчуждения, куда я её отправила, и привезла две большие сумки, в одной из которых лежала записка с текстом. «Мне повезло встретить тебя. Ты буквально отрубила меня от прошлого. Я взял часть денег, чтобы устроить свою жизнь», и запомнил, кому я должен их вернуть. С остальными деньгами разбирайся сама. Уверен, что ты выживешь в этой схватке со смертью». Теперь у меня было двое детей, которых я не рожала. Семёнов тоже очень любил Настю и Диму, но хотел завести своего ребенка, которого я ему пообещала сразу после свадьбы, которую мы организуем через три месяца.